Глава девятая. И вот мы добрались до Кеста. На мой взгляд, небольшой провинциальный городишка, который кто-то решил окружить внушительными стенами. Остановились мы на постоялом дворе, который наш отряд занял практически полностью. Скажу честно, путешествие в компании красноволосых не особо мне нравилось. Все смотрели на меня с каким-то пренебрежением. Даже Арен, который после испытания моего изобретения стал относиться ко мне уважительно. Если бы не Алия, девушка все больше и больше удивляла меня. Признаюсь, я ее не узнавал, а если точнее, узнавал ее совсем с другой стороны, и эта сторона мне очень нравилась. После того, как все разместились на постоялом дворе и поужинали, Мы с девушкой дождались, когда остальные отправятся спать, и тихо выскользнули со двора, оседлав своих лошадей. Вскоре мы неслись по ночной степи в сторону Мерцела. Оказалось, что два дня пути, о которых говорил Арен, смело можно пролететь за ночь, так что на следующий день мы уже были около Мерцела. Шум битвы мы услышали сразу, как проехали город, но пришлось спешиться. Ни я, ни Алия не подумали взять запасных лошадей, а наши уже начинали хрипеть. Привязав их в небольшом лесу, который каким-то образом образовался в северной стороне Мерцела, мы направились на шум битвы. Лес, по опушке которого мы шли, закончился внезапно, и вдали я увидел развернувшиеся сражения. Мы осторожно пробрались в тыл аспийского войска. Здесь расположился походный госпиталь. Судя по его напряженной работе, битва шла уже долго. Первые солдаты, которые нас встретили, сильно удивились появлению непонятных людей, но цвет волос Алии служил лучшим пропуском. Один из них оказался на удивление информированным и подсказал, где располагаются студенты Академии. Но когда перед нами наконец открылось поле боя, я невольно замер. Первый раз в своей жизни я видел воочию битву, настоящую битву. Звон стали и шипение заклинаний, крики умирающих людей, брыжущую кровь и перекошенные в боевой горячке лица. Это завораживало. «Пошли!» — дернула меня за рукафалия. «Вон там наши!» Я посмотрел в ту сторону, куда показывала девушка, и действительно в ста метрах от нас увидел своих сокурсников. На них была форма Академии, так что спутать тут было невозможно. Вскоре мы добрались до них. Первым я увидел Анакима, который, тяжело дыша, явно переводил дух, а рядом с ним Алана, сосредоточенно отправляющего плетение за плетением во врага, через головы стоявших перед ними солдат. «Рагнар!» — завопил Анаким и бросился ко мне. Вскоре к нему присоединился Алан, и мы от души обнялись. «Ребята, смотрите!» Раздался крик кого-то из студентов, и я следом за Аланом и Анакимом устремился к высокому парню, которого я до этого, как ни странно, не встречал. Он показывал куда-то за солдат. Выглянув в том направлении, я невольно открыл рот. На площадке размером 10 на 10 метров сражались два бойца. Одним из бойцов был Кия Лангвал, а ее соперником — огромный орк. Мускулы его, казалось, вот-вот лопнут. На лице было какое-то зверское выражение, словно сейчас в теле орка пребывал дикий зверь. Оба противника фехтовали секирами. «Ты что тут делаешь?» — раздался у меня над ухом голос. Повернувшись, я увидел незнакомого мага. «А ты сам кто?» — нагло поинтересовался я у него. «Меня зовут Лейд». Похоже, тот слегка растерялся от подобной наглости. «Меня Рагнар», — сообщил я ему, ученик второго курса, выполнял поручение ректора. На это Лейд, судя по всему, не нашел, что сказать, а после того, как, наконец, разглядел рядом со мной красноволосую красотку, решил отступить. Я вернулся к наблюдению за боем. На него стоило посмотреть. Кстати, самое странное, что окружившие сражавшихся вражеские солдаты аспийские бойцы просто смотрели на схватку. Так что передо мной был удивительно спокойный островок в бушующем вокруг сражении. Казалось, часть солдат заключила какое-то негласное соглашение о перемирии. Орк впечатлял. Его удары были поистине могучими, но Кия, которая явно уступала своему противнику в силе, со своей стороны использовала свои преимущества — гибкость и ловкость. Все удары орка она не старалась парировать, понимая, что ей просто не хватит силы их отразить. Поэтому она избегала ударов или отводила их в сторону, периодически переходя в контратаку. Бой реально шел на равных, хотя орк был магистром. Это я ощутил сразу. Ступень его противницы была на одну ниже. Пару раз Киэй умудрилась даже зацепить орка, но, увы, на его голом торсе секира не оставляла никаких следов. Как же его вообще победить? Урок вдруг отступил и, подняв верх Секиру, прокричал: Мое имя Анвар Черный! Я признаю тебя, храбрая женщина достойным соперником. Раз так, то играть с тобой, это наносить тебе оскорбление. Сейчас ты увидишь мою настоящую мощь. Первые врата, врата силы! Проревел он и на его груди загорелся огромный причудливо ярко-красный знак, знакомый мне. Мне сразу вспомнился сон, который я видел на привале. Значит, все это не просто так. Раз символ горит и произнесены слова, то врата силы активированы. И действительно, движения орка ускорились в несколько раз, и я заметил обескураженное выражение на лице нашего преподавателя. Она с трудом отражала сыпавшиеся на нее удары, которые теперь превратились в какое-то сумасшедшее мелькание. А следом за этим раздался короткий женский крик, и я увидел, как тело Кии Лангвал разваливается на две части. Орк просто разрубил свою противницу пополам. На миг наступила тишина, после чего вновь закипела битва. Но на этот раз солдаты противника вновь вступили в бой. Впереди них был орк, но я заметил, что Анвар явно сдал. По крайней мере, в нем не ощущалось было ярости. И теперь его секира хоть и продолжала собирать свой кровавый урожай, но уже не все удары проходили, и кто-то из солдат даже отбивал атаки. Почувствовав, что страшный и неуязвимый противник ослаб, наши солдаты воодушевились. Орк уже не наступал, а просто отбивался от наседавших на него аспийцев. Бой закипел еще яростнее, раздалось гудение и, подняв вверх голову, я проводил взглядом массивные копья, устремившиеся к дальней части вражеского войска, которая, как я понял, еще не вступила в схватку. Надо же, а спицы поставили баллисты, но, учитывая холмы, которые тянулись к Мерцелу. разместить их там было очень хорошей затеей. Вдали засверкали красные и голубые вспышки от попаданий копий, и я, отбросив все мысли, включился в битву. Плетение и воздушные лезвия полетели во врагов, и горячка битвы захватила меня. А я не обращал внимания ни на изумленные глаза Лейта, ни на то, что студенты постепенно стали сбиваться вокруг меня в кучу, стараясь присоединиться к моим атакам. Я же видел только искаженные лица врагов, сминаемые воздушным кулаком, или заживо сгоравший в объятиях шаровой молнии и атаковал. Атаковал, атаковал, не жалея своей магической энергии, выжимая себя досуха. Вы ответите, твари, замелиан. Грейдир печально смотрел на поле битвы, раскинувшиеся перед ним. А спицев теснили по всему фронту. Нет, солдаты сражались отчаянно, но тут уже все дело заключалось в магии. Сильно недооценили они противника. Даже открывшие огонь баллисты, постоянно метавшие копья, не изменили ситуацию. Урон, наносимый ими, был гораздо ниже, чем ожидал ректор, и, судя по вновь выросшим над вражеским войском щитам, их магия сильно противника не донимала. «Пора нам вмешаться», — раздался знакомый голос, и, повернувшись, он увидел Люциуса. Вид у главы рода Сорендара был потрепанный, но, судя по всему, боевой дух находился на высоте. Генерал передал приказ осторожно отступать, иначе мы тут всю армию оставим. Двигаемся мимо Мерцела к Кесту, где наше чудо-оружие сейчас. Наша задача прикрыть отступление. Надеюсь, что в этой армии только орк, магистр. Если там есть еще кто-то такого же уровня, думаю, нам будет тяжело. Нет там, скорее всего, никого, пробормотал ректор. Но нам и с орком будет достаточно тяжело. Берсерк, магистр, наследие Дала. Он Кию убил. Ты должен был ее знать. Киелангвал. Знаю, нахмурился Люцуз. Хороший боец. Жаль. Ты видел? Он применял врата? Озабоченно спросил он. Если и применял, то первые, ответил его собеседник. Так что пока еще он силен. Ладно, кивнул Грейдир. Летим? летим. Два мага поднялись вверх и полетели в сторону битвы. Тем временем заиграли трубы, подающие сигнал к отступлению, и отряды спицев начали организованно отходить. Почувствовав близкую победу, воодушевленные солдаты противника усилили напор, но тут над Аспийским войском появилось двое магов, и на врага обрушился смертельный град заклинаний. Люциус использовал свою родовую магию, и все пространство по фронту вражеского войска внезапно расцвело огненными взрывами. Да, щиты отразили большую часть смертоносного огненного дождя, но не всю. А когда в дело включился Грейдир, добавив к огненному дождю свои черные молнии, наступление вражеской армии остановилось. Похоже, все маги противника занялись лихорадочным восстановлением щитов. Вражеские маги прекратили атаки помедленно отступавшей спиской армии. Но тут из Ширенка, остановившегося войска Барлиона, вырвался уже знакомый Грейдиру орк. Судя по его виду, его подлечили, и не просто подлечили, он сразу определил, что тут работал мастер-целитель высокого уровня. Так что, взмахнув Секирой, орк устремился к отступающей армии. Смотрелось это дико. Один против целой армии. Но в этом и заключалось наследие Рдала. Лишь с яростными воинами и храбрецами Рдал делился частичкой своей силы. Ректор переглянулся с Люциусом. «Его надо остановить!» — крикнул тот. «Займись им пока. Я присоединюсь чуть позже, как только наши солдаты отойдут на достаточное расстояние, и их преследование будет лишено смысла». Грейдир кивнул, и ворку ударили черные молнии много черных молний. Как не рвался вперед Берсерк, тем не менее он вынужден был замедлиться. Молнии магистра кое-где наносили раны, и вскоре на смуглой коже орка появились рваные порезы, из которых начала сочиться кровь. Но это были лишь царапины. Затем маг начал обстреливать землю на пути Берсерка. В результате попаданий молний в воздух поднялись земляные вихри, еще более сдерживавшие его. Может, орка был неуязвим, но никто физические преграды, затруднявшие передвижение, не отменял. «Подлый маг!» — раздался рев над полем битвы. «Спускайся и сразись, как подобает мужчинам!» «Уже спустился», — проворчал ректор, не прекращая обстреливать орка. «Они уже отдалились от армии Барлеона, и тут Грейдиру присоединился Люциус». Ректор стал свидетелем, как глава сарендаров активировал свою родовую способность – крылья Феникса. За его спиной появились прозрачные огненные крылья, одновременно в несколько раз усиливая огненную магию, и на орка и стоящих вокруг него солдат обрушился огненный дождь, превратив большой кусок вражеского войска в настоящий филиал ада. Маги сумели хоть как-то нейтрализовать атаку щитами только вокруг орка, а все пространство рядом покрылось обожженными и изуродованными черными трупами. Орк, яростно размахивая секирой, пытался добраться до врагов, но летать он не умел. Огненный дождь, обрушенный на него Люциусом, не причинил ему особого урона, так пару десятков ожогов, на которые ослепленный яростью орк даже не обращал внимания, хотя постепенно становилось заметно, что эти раны начинают его беспокоить. Это продолжалось почти час, и орк все это время практически не мог двигаться, продираясь через заклятие висящих в воздухе магов. «Все, полетели!» — крикнул своему напарнику Люциус, выслушав сообщение из переговорного артефакта. «Слава Мельтосу!» — с облегчением вздохнул Грейдир, который уже чувствовал потягивающую слабость. Слишком много энергии он влил в этот бой. Да и сам Сорендар выглядел уставшим. Они полетели за отступающими отрядами Аспийской армии, а орк, который зло проводил их взглядом и прокричав какое-то ругательство на своем языке, отправился к уже разбивающему лагерь войску. Измученное войско королевства Аспия разбило лагерь у Кеста. Я вместе с остальными студентами под руководством Лейта, который уже смотрел на меня с каким-то странным уважением, разместились в нескольких палатках. Выяснилось, что из 40 студентов в бою погибли 10. Как я понял, в основном простолюдины. Практически все аристократы уцелели. А Накиму выделили отдельную палатку, но вскоре в ней оказались я, Алан и Алия. Келли не было, но сейчас у девушки было очень много работы. После сражения каждый целитель был на счету. Потери, насколько я понимаю, были большими, отступление совершенно оправданным. Честно признаюсь, чувствовал я себя совершенно вымотанным. В моих ушах до сих пор стоял яростный звук битвы. Не думал, что так отреагируя на подобное. Но присмотревшись к друзьям, понял, что они испытывают те же самые чувства. А Наким откуда-то извлек кувшин крепкого вина, еда у нашего принца тоже нашлась, и мы подняли кружки за погибших. «Рагнар!» — внезапно прервал меня резкий голос — и в палатку заглянул незнакомый мне мужчина с какими-то красивыми нашивками, судя по всему, обозначающими немалое воинское звание. «Вот ты где! Тебя срочно требует Арен! И тебя, девочка, достанется же вам за ваше самоуправство!» Как-то даже обрадованно заявил он. «Ты что вообще себе позволяешь?» презрительно произнесла девушка, и ее голосом можно было заморозить воду. «Я полковник Крэп!» «Да ты!» — взвился незваный гость, но тут в дело вмешался принц. Я даже сразу не узнал его. А Наким как-то неуловимо изменился, став на голову выше. И от его голоса бежали мурашки по коже. «Ты знаешь, кто я, полковник Крэп?» — спокойным и холодным тоном осведомился он. «О, ваше высочество!» — неуверенно произнес тот, слегка бледнее лицом. «Именно...» И какое право ты имеешь врываться в мою палатку и так разговаривать с моими друзьями? Извините, проблеил сразу, потерявший свой боевой задор, тот и сдал назад. Ваше высочество, господин Арен просит к себе этих двух молодых людей. Он сейчас в штабной палатке. Передай Арену, что они гости у принца Анакима и подойдут чуть позже. И соблюдай приличие. — Да, ваше высочество. Кивнул полковник и буквально выскочил из палатки. — Как я его? — гордо выпятил грудь принц. Мы переглянулись с Саланом и Алией и дружно прыснули. — Вот так всегда, — насупился Анаким. — Ты молодец, — успокоил я его, но нам действительно надо сходить к Арэну. Сдается мне, что там и Люцуз будет. Аля с опаской посмотрела на меня. — Не переживай, — успокоил я ее. «Прорвемся». «Вы возвращайтесь», — заметила Наким. «Мы будем с Алланом ждать». Алан согласно кивнул. Мы с Алией вышли из палатки. На улице уже стемнело, но найти штабную палатку было несложно. Огромный шатер расположился в центре лагеря. Добравшись до нее, мы миновали двух молчаливых часовых и вошли. Посередине палатки расположился длинный стол, за которым сидели ректор, арен... «Люциус и какой-то незнакомый мне военный, но, судя по пышному мундиру, явно не из рядового состава». «Вот они!» — обвиняюще заявил Арен и со злобой ставился на меня. «Сбежавшие!» «Не знаю, как насчет сбежавших», — спокойно ответил я. «Лично я присягу роду Сарендаров не давал и не обязан выполнять ваши приказания, уважаемый Арен». После этих слов в палатке повисла тишина. Али уставилась на меня с каким-то плохо скрываемым ужасом. Я посмотрел на Люциуса. В отличие от своего помощника, который, судя по всему, потерял дар речи от моей наглости, старик улыбался. «А он правильно сказал. Так ведь, Арен. Повернулся старик к своему сородичу. «Но как же? Не нашелся, что сказать тот?» «Тем не менее, Рагнар, тебе надо было предупредить Арена. И, кстати, в отличие от тебя, Алия давала присягу. Вот она действительно виновата».